Где таятся маляры? Где их искать? Кому обращаться? Ничего неизвестно. В таких случаях расспрашивают знакомых или просто подстерегают маляров на улице. Если повезет, то уже на третий-четвертый день хорошо организованной слежки, желательно разослать в разные концы города всех членов семьи, удастся встретить мрачную фигуру с кистью и ведром, и при помощи посулов и грубоватой листья затащить ее к себе. Фигура неторопливо и значительно оглядывает объект работы и после долгого кряхтения заявляет. Что ж, купоросить надо. Без купорос никак нельзя. Купорос он действие оказывает. Кругом себя оправдывает. Тут, значит, если не про купоросишь, Колеру правильного не будет. А можно и не купоросить. Так как же все-таки лучше, подобострастно спрашивает наниматель, с купоросом или без купороса? Ваше дело хозяйское. Одни любят с купоросом, другие без купороса. Тогда на всякий случай про купорости. А вот эту комнату я хотел бы выкрасить в желтый цвет, знаете, такой... «Веселый, канареечный, солнечный!» «Кроном, значит, — степенно говорит маляр. — Это можно. Возьмем, значит, кроном и покрасим. Кроном, значит, вот так возьмем и, как есть, покрасим. Кроном. Отделаем уж, как полагается хозяин». Другую комнату договариваются выкрасить в светло зелёный цвет — При этом маляр произносит непонятную речь о каком-то стронции, который тоже свое действие оказывает и кругом себя оправдывает. Переговоры длятся часа два. Бесконечно повторяется одно и то же. Маляр, задрав голову, подолгу смотрит на потолок, будто ждет, что оттуда пойдет дождь, цокает языком и сокрушенно взмахивает руками. — Ну, кажется, все, — нервно говорит хозяин. — Во сколько же это обойдется?